Открытое собрание. По обе стороны двери, над которой стояло крупными буквами слово «бал», большие ярко-красные афиши объявляли, что в ближайшее воскресенье это место народных празднеств будет использовано для другого назначения. Господин Патисо, фланировавший как добрый буржуа, переваривая завтрак и направляясь к вокзалу, остановился, привлеченный этим ярким пунцовым цветом, и прочел «Всеобщая интернациональная ассоциация защиты прав женщины», «Центральный комитет в Париже», «Расширенное общее собрание», «Под председательством гражданки Зои Ламур, свободомыслящей и гражданки Евы Шуриной», русской нигилистки при участии гражданок-делегаток от свободного кружка независимой мысли и группы сочувствующих граждан. Гражданка Сезарина Бро и гражданин Сапьян Скорню, вернувшиеся из изгнания, выступят с речами. Плата за вход — один франк. Старая дама в очках, сидя за столиком, покрытым ковром, взымала плату за вход. Господин Потесо вошел. В зале, уже почти полным. Носился запах мокрой псины, свойственной юбкам старых дев и слабый душок сомнительных ароматов публичного бала. После долгих поисков господин Патисо нашел свободное место во втором ряду между пожилым господином с орденом и молодой женщиной, судя по платью, работницей, с возбужденными глазами и опухшей подбитой щекой. Президиум был в полном составе. Гражданка Зоя Ламур — Хорошенькая пухленькая брюнетка с красными цветами в черных волосах разделяла председательское место с маленькой худенькой блондинкой гражданкой Евой Шуриной, русской нигилисткой. Немного ниже сидела знаменитая гражданка Сизарина Бро, тоже красивая девушка по прозвищу «Сокрушительница мужчин», и рядом с ней гражданин Сапьянскорню, вернувшийся из изгнания. Это был коренастый старик свирепого вида с лохматой гривой. Опустив на колени сжатые кулаки, он поглядывал на зал, как кот на клетку с птицами. Справа сидела делегация престарелых безмужних гражданок, иссохших в девичестве, ожесточившихся в напрасном ожидании. Напротив, группа граждан-преобразователей человечества, которые никогда не брели бороды и не стригли волос, вероятно, в знак беспредельности своих стремлений. Публика была смешанная. Женщины, составлявшие большинство присутствующих, принадлежали к касте привратниц и тех торговок, которые закрывают лавочку по воскресеньям. Повсюду между краснощекими буржуазками мелькал тип неутешной старой девы из тех, что зовут Трюмо. В уголке перешептывались три школьника, пришедшие потолкаться среди женщин. Несколько семейств забрело из любопытства, В первом ряду сидел негр в костюме из желтого тика. Великолепный курчавый негр. Он не сводил глаз с президиума и смеялся, раззевая рот до ушей беззвучным, сдерживаемым смехом. Белые зубы сверкали на его черном лице. Он смеялся, сидя совершенно неподвижно, как человек, увлеченный и очарованный. Почему он был здесь? Тайна. Рассчитывал ли он попасть на спектакль? Или, быть может, в его курчавой африканской башке мелькала мысль «Забавный народ, у нас под экватором таких не найдешь!» Гражданка Зоя Ламур открыла собрание небольшой речью. Она напомнила о рабстве, в котором пребывает женщина с самого сотворения мира, о ее незаметной, но всегда героической роли, о ее неизменной преданности всем великим идеям. Сравнивая женщину с народом, каким он был в прежние времена, во времена королей и аристократов, называя ее вечной страдалицей, для которой мужчина всегда хозяин, она воскликнула в лирическом порыве. «У народа был восемьдесят девятый год, добьемся же и мы своего! Угнетенные мужчины произвели свою революцию, узники разбили свои цепи, возмущенные рабы восстали! Женщины!» Последуем примеру наших угнетателей, восстанем и мы. Разобьем вековые цепи брака и подчинения, выступим на завоевание своих прав. Да будет и у нас своя революция!» Она села среди грома рукоплесканий, а негр, обезумев от восторга, стукал со лбом о колени, испуская пронзительные вопли. Гражданка Ева Шурина, русская нигилистка, встала и заговорила свирепым пронзительным голосом. «Я русская! Я подняла знамя восстания! Вот эта самая рука поражала угнетателей моей родины, и я заявляю вам, французским женщинам, слушающим меня, что я готова под любыми небесами, в любой части света бороться против тирании мужчин, мстить за бесчеловечно угнетаемую женщину!» раздался общий одобрительный гул. Сам гражданин Сапьянск-Корню встал и галантно приложился желтой бородой к этой карающей деснице. После этого собрание приняло действительно интернациональный характер. Гражданки, делегированные иностранными державами, вставали и одна за другой заявляли о присоединении своих стран. Сначала выступила немка, Тучная, с волосами как пакля, она бормотала заплетающимся языком: "Я фижашальгатость, которую испитал старый герман, когда уснувал о большой твишене барышки женщин. Наши грути. И она ударила по своей груди, которая дрогнула под ударом. "Наши крути трепеталь, наши, наши, я не хорошо коварными с фами." Итальянка. Испанка, шведка повторили то же самое на самых неожиданных жаргонах. И под конец какая-то англичанка, необыкновенно высокая, зубы которой напоминали грабли, высказалась в следующих словах. «Я выражаю участие свободней England в манифестейшен, так, так и выразительный женский попелющий Франция для эмансипейшен женский партий. Гиб, гиб, ура!» На этот раз негр завыл от восторга и начал проявлять свое восхищение жестами, столь не закидывая ноги поверх спинки скамеек и бешено хлопая себя поляшком, что двум распорядителям пришлось унимать его. Сосед Патисо пробормотал. «Истерички! <связываю> Истерички все до единой!» Потесо, думая, что он обращается к нему, обернулся. «Как вы сказали?» Тот извинился. «Простите, я не к вам. Я просто заметил, что все эти безумицы истерички». Господин Патисо удивлённый спросил. «Так вы их знаете?» «Немного, сударь. Зоя Ламур была послушницей и собиралась постричься в монахине. Это первое. Еву Шурину судили за поджог и признали душевно больной. Это вторая. Сезарина Бро просто интриганка, которой хочется, чтобы они говорили. Там дальше я вижу э, еще трех, которые... Прошли через мои руки в Эннской больнице. Обо всех этих старых клячих, сидящих вокруг нас, нечего и говорить. Но тут со всех сторон раздалось шиканье, поднялся гражданин с корню вернувшийся из изгнания. Сперва он только грозно вращал глазами, потом заговорил глухим голосом, похожим на завывание ветра в пещере. — Есть слова великие, как принципы, лучезарные, как солнце. грохочущие, как раскаты грома. Свобода, равенство, братство — это знамена народов. Под сенью их мы шли свергать тиранию. Настала ваша очередь, женщины, поднять их, как оружие, и выступить на завоевание независимости. Будьте свободны! свободный в любви, в своем доме, в своей стране. Будьте равными нам у домашнего очага, равными нам на улицах и, главное, равными нам в политике и перед законом братства. «Будьте нашими сестрами, поверенными наших великих планов, нашими мужественными подругами! Станьте подлинной половиной человечества вместо того, чтобы быть его ничтожной частью!» И он ударился в высшую политику, развивая планы, широкие как мир». говоря о душе общественных строев, предсказывая пришествие Всемирной Республики, воздвигнутой на трех незыблемых устоях — свободе, равенстве и братстве. Когда он замолчал, зал чуть не обрушился от криков «Браво!». Ошеломленный господин тесу обратился к соседу. «Не спятил ли он немного?» Но старый господин ответил. «Нет, сударь, таких, как он, миллионы. Это последствия образования». Патисо не понял. «Как образование?» «Да теперь, когда они умеют писать и читать, скрытая глупость начинает выходить наружу». «Так вы, суды считаете, что образование...» «Простите, сударь, я либерал, но я хочу сказать вот что. У вас, вероятно, имеются часы, да? Ну так сломайте пружину, отнесите часы к господину Корню и попросите починить. Он вам с бранью ответит, что он не часовщик. Между тем...» когда что-нибудь испорчено в бесконечно более сложном механизме, именуемом «Франция». Он считает, что он лучше, чем кто-либо другой, способен тут же на месте произвести починку. И сорок тысяч горлопанов того же сорта, что и он, думают то же самое и беспрестанно заявляют об этом. Я хочу сказать, сударь, что у нас до сих пор нет новых правящих классов, то есть людей, рожденных отцами, уже стоявшими у власти, людей, воспитанных в духе этой идеи и специально этому обученных, как дают специальное образование молодым людям, собирающимся стать инженерами». Их снова прервали многочисленные тиши, Трибуну занял молодой человек меланхолической наружности. Он начал. Сударыне, я попросил слова, чтобы опровергнуть ваши теории. Требовать для женщин гражданских прав, одинаковых с мужскими, это значит требовать конца вашего могущества. Уже один внешний вид женщины показывает, что она не предназначена ни для тяжелых физических работ, не для долгого умственного напряжения. Ее роль иная, хотя и не менее прекрасная. Женщина вносит поэзию в нашу жизнь. Своим обаянием, блеском глаз, прелесть и улыбки она властвует над мужчиной, который властвует над миром. У мужчины есть сила, и вы ее не можете у него отнять, но у вас Зато есть очарование, покоряющее эту силу. На что вы жалуетесь? С тех пор, как существует мир, вы повелительницы и владычицы. Ничто не делается без вашего участия. Для вас-то и создаются все прекраснейшие творения. Но в тот день, когда вы станете равны нам граждански и политически, вы превратитесь в наших соперников. берегитесь как бы тогда ни развеялись чары в которых все ваше могущество а так как мы несомненно сильнее вас и более способны к наукам и искусствам то ваше несовершенство не замедлит обнаружится и вы превратитесь в угнетенных по настоящему сударыни ваша роль прекрасна ибо вы для нас Вся прелесть жизни, бесконечная иллюзия, вечная награда наших усилий. Не старайтесь же ничего изменить, впрочем, вам это и не удастся. Его прервали свистки, он сошел с трибуны. Сосед по тесо поднялся. Молодой человек немного романтичен, но у него, по крайней мере, есть здравый смысл. Пойдемте выпьем по кружке пива. С удовольствием. и они удалились, в то время как подготавлялось выступление гражданки Сизарины Бро. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2019 году. Читал Владимир Поленица.